Последствия. Оказалось, поверхностной красотой возможно присытиться, особенно если эту красоту оживляют коллективный траур и глубокая ксенофилия. Коронацию императрицы, 19 Тесла, чей приход озаряет нас, подобно блеску ножа, ее сиятельства, повелительницы всего-то Экскалаана, Махит запомнила в основном чередой ошеломительных снимков. Процессия, петляющая по городу, отображенная и повторенная на каждом экране. Сотня тысяч солнечных на марше, на коленях пред белыми туфлями императрицы. Алгоритм перестроился или просто признал право 19 Тесла на власть, над империей. Сам город осветился золотым, красным и насыщенным тёмно-пурпурным, расцветал, расцветал. Погребение обезкровленного тела шесть пути, преданного земле, чтобы гнить. Панегирик за панегириком, новые поэты на каждом углу. Скопление солдат, молодые-тоэкскаланцы шли добровольцами на будущую войну с инопланетянами один за другим. Иногда они пели на ходу. Появились две новые песни со строчкой «Я копье в руках солнца». Одна эллигическая и красивая, ее исполнил хор, когда начало девятнадцать Тесла, возложили великую императорскую корону. Другая... Скабрёзная и непристойная, основанная на тейкскаланском каламбуре, которой Мохит поняла бы, даже если бы изучала язык не больше года. Тут любой поймёт, что копьё можно истолковать множеством способов. Эту песенку Мохит запомнила. Не запомнить было просто невозможно. Запомнила Мохит и то, что лицо 19 Тесла не изменилось ни разу. Ни во время погребения, ни во время коронации, Не запомнись было просто невозможно. Как только город выдохнул достаточно церемоний и больше походил на согнувшегося пополам бегуна, который пытается совладать с болью в лёгких, пошли как грибы после дождя маленькие похорны. С каждым днём всё больше объявлений одни шли с инфокартами, другие по общественным новостным трансляциям. Во время бунта, согласно официальным данным, погибло 304 гражданина. Махит подозревала, что число занизили на порядок. На похороны 12 Азалии она пришла в своём лучшем траурном платье, чёрном в честь бездны меж звёздами в лассельском стиле, а не красном в честь отданной крови, как у Текскаланцев. Тела не было. Тело он пожертвовал медицинскому колледжу, настолько в его стиле, что даже им до слёз. Был только кинота с очаровательным глифом его росписи. размещенный в стене Министерства информации рядом с сотнями других. Все принадлежали о секретам, погибшим на службе Министерству. Там она видела три саргаз и слышала, как та читает поэму в честь двенадцатиазалии. Резкую, мрачную вещь, жестокую в своей скорби. Эпитафия мирам, вырванным из небес несправедливости. Всем бессмысленным смертям. Это было великолепно. И Махит ощутила, что угрызение совести, представляя сколько бессмысленных смертей ещё ждёт впереди. Сколько та экскалансов с песнями записываются в легионы. Сколько планет они коснутся, сколько планет они пожрут. Целая Искандра она сожгла. Так просто было наконец-то послать запрос в юстицию, подписанный и запечатанный на стике, адресованный экспланатлю Ч4 рычагу, патологу анатому. В тем же вечером в апартаментах ожидал ящичек размером с её ладонь, полный костей и полумумифицированной плоти, обращённых в прах. Хочешь, я попробую на вкус, спросила она Имага, его удвоенную странность. Очень долгая пауза. Это может быть вредно из-за консерванта. Только молодой Скандар I её, а затем дождись, когда тебе не надо будет спрашивать. только старый Искандр, помнивший смерть. Мохит задумалась, когда же настанет этот переломный момент, после которого ей не захочется перестраховываться на случай, будто она подводит в свою имага линию, и отложила ящик с прахом. С императрицей она встретилась не в императорских покоях во дворце Земля и не в офисном комплексе 19 Тесла во дворце Восток. Последний, полагало, Мохит закрыт. Встретились они перед самым рассветом на площади перед юстицией у пруда, полного тёмно-красных плавучих цветов. Мохит разбудил императорский слуга в сером, постучавший в дверь, и теперь ей отчаянно хотелось кофе или чая, или хотя бы старой доброй кофеиновой таблетки. «Девятнадцать Тесла» выглядело так, словно сон для обычных людей, не для императоров. Это и шло, или лицо начинало привыкать, Новое ощущение пустоты со сосредоточенностью недрёманных глаз. Ваше сиятельство, сказала Махит. Они сидели на скамье, с ними была одна охранница без облачной привязки, с огнестрельным оружием. 19 Тесла сложила ладони на коленях. Я уже почти привыкла, сказала она. Что меня зовут Ваше сиятельство? Думаю, когда окончательно привыкну, это будет означать, что он действительно умер. Никто не мёртв. Аккуратно ответила Махит, если не забыт. Это из эзолсельских писаний, скорее из философии, практичность. Полагаю, иначе вам нельзя, учитывая, что мёртвые всегда с вами. 19 Тесла подняла руку, уронила: "Мне его не хватает. Не могу и представить, каково было бы жить с ним в голове. Как ты принимаешь решения?" Махит с силой выдохнула. Искандер в разуме был весь доброта, теплота, смех. Мы спорим, сказала Анна, чуть-чуть. Но в основном соглашаемся. Мы мы бы не подходили друг другу, я бы не стала его приемницей, если бы мы не соглашались. М-м. Тут звеннаце Тесла надолго затихла. Ветер шуршал лепестками красных цветов, широкое ограниченное море Небо посветлело от тёмно-серого к светло-серому, позолоченное там, где солнце прожгло облака. Когда Махид больше не могла вынести молчания, она спросила: "Почему вы хотели со мной встретиться?" Почтительное обращение она опустила, оставила предложение простым: "Почему ты, человек, хотела встретиться со мной, другим человеком?" Думала спросить, чего ты хочешь, ответила 19 Тесла, улыбнулась той свирепо-нежной улыбкой. сосредоточив всё внимание на Махит. "Вы оборажают себе нетерпится вытянуть из меня какие-нибудь обещания. Вы планируете аннексировать мою станцию?" спросила Махит. 19 Тесла рассмеялась, жестокий, сотрясающий всё тело смех. "Нет, о звёзды, у меня и времени на это нет. У меня ни на что нет времени. Ты в безопасности, Махит. Ты со станцией ЛСЛ можете оставаться независимой республикой сколько пожелаете." Но я спрашивала не об этом. Я спрашивала, чего хочешь ты? В пруд приземлилась длинноногая птица. Белые перья, длинный клюв, по меньшей мере в метр ростом. Вступая, она не тревожила цветы. Ее большие ноги проскальзывали между лепестками и поднимались вновь, роняя капли. Махет не знала, как называется эта птица, может, ибис или цапля. В Тайк-скалане водилось много видов птиц. А на станционном языке существовало всего одно слово птица. Когда-то было больше, ушли за ненадобностью. Только одно слово для самой концепции. Она могла бы попросить, ну, о приёме в университет, место в поэтическом салоне, таекскаландский титул и таекскаландское имя в придачу, деньги, слава, восхищение, Она не могла попросить абсолютно ничего и остаться при этом лоссельским послом и отвечать на почту и распевать в текскаланских пабах песню, для которой сама написала пару строчек уже очень давно. Ни что, чего касалось империи, не останется её. И так уже очень немного оставалось её. "Ваше сиятельство", сказала Махидзмары. "Пожалуйста, отправьте меня домой, пока я ещё хочу уехать". "Не устаёшь меня удивлять?" «Сказала девятнадцать Тесла. Ты уверена?» «Нет», — ответила Мохит. «Потому и хочу, чтобы отправили меня вы. Я не уверена». «Что ты вытворяешь?» «Пытаюсь понять, кто мы. Что от нас осталось? Кем мы можем стать теперь?» Станция зависла под брюхом самой большой из рябых металлических планет без атмосферы, составлявших ЛСЛ-скую систему, — Зависла идеально сбалансированной в гравитационном колодце между двумя звездами и четырьмя небесными телами. Казалась маленьким и тусклым тороидом, вращалась для поддержания внутренней температуры. Огрубевшая после солнечной радиации и бомбардировки мелкими частицами в течение 14 поколений. Около 30 тысяч человек, обитающих во тьме. Больше, если считать линии памяти. Как минимум одна из них недавно пыталась саботировать другую и магопамять, и теперь ждёт, к чему приведёт её покушение. Махит наблюдала, как станция вплывает в поле зрения. На площади к ней протянулась рука императрицы, тонкая, с тёмными пальцами, близко знакомая, протянулась и взяла пальцами подбородок, повернула лицо Махит. Той бы следовало испугаться или оцепенеть из-за эндокринного каскада, но почувствовала она, как парит. Далеко, свободно. Нам всё же нужен посол с Алсела, сказала 19 Тесла. Впрочем, сейчас это не самый насущный вопрос. Если ты мне понадобишься, Махит, я пошлю за тобой. Так же Махит чувствовала себя теперь, когда в центр иллюминаторов её корабля вернулся Алсел, очень далёкой, в каком-то смысле свободной. Всё-таки не совсем дома.